Глава 7. Екатерина Дмитриевна сидела в низенькой гостиной за фикусом, и сжимая в кулаке мокрый от слёз платочек, писала письмо сестре Даше. В пузырчатое окошко хлестал дождь, на дворе мотались акации, от ветра, гнавшего тучи с Азовского моря, калебались на стене отставшие обои.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 Если все пролиты кровью, всеми страданиями, муками вернут нам дом, чистенькую столовую, знакомых играющих в преференс, так мы и снова будем счастливы. Прошло, погибло, погибло навсегда, Даша. Жизнь кончена. Пусть приходят другие, сильные, лучшие. Катя положила перо Исконканым платочком вытерла глаза, потом глядела на дождь, струившийся по четырём стёклам окошка. На дворе гнулась и моталась акация, как будто сердитый ветер трепал её за волосы. Катя снова начала писать. На Вадима уехал на фронт. Настала весна. Вся моя жизнь была ждать его. Как печально, как это никому не было нужно. Я помню, перед вечером глядел в окно. Распускалась акация, большие почки лопались. Суетилась стайка воробьёв. Мне стало так обидно, так одиноко, чужая, чужая на этой земле. Прошла война, пройдёт революция. Россия станет уже не той. Воюем, гибнем, мучимся.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 Завтра уезжаю из Ростова, чтобы ничто больше не напоминало. Поеду в Екатеринослав. Там есть знакомые. Мне советуют поступить в кондитерскую. Может быть, Даша, приедешь на юг и ты? Рассказывает в Питере у вас очень плохо. Вот разница. Женщина никогда бы не покинула любимого человека, будь хоть конец мира, а Вадим ушёл.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 Как грустно и ненужна прожита жизнь. Дальше Катя не могла писать. Платочек весь вымок, но всё же нужно было сообщить сестре всё то обыденное и обыкновенное, что больше всего ценят в письмах. Под шум дождя она написала эти слова, не вкладывая в них ни мыслей, ни чувств. По стоимости продуктов, о дороговизне жизни нет никаких материй, ниток, иголка стоит 1500 рублей или два живых поросенка. Соседка по двору, семнадцатилетняя девушка, вернулась ночью голая и избитая, разделена улицы. Главное, охотится за башмаками. Написала про немцев, что они устроили в городском саду военную музыку.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 Да бог с ним. Теперь это неважно, ни для кого. И снова взялась за платочек. Это письмо Катя передала тетькину. Он обещался с первой оказией переправить в Питер, но ещё долго по Катиным отъезди носил его в кармане. Сообщение с севером было очень трудно, почта не действовала. Письма доставляли особые ходаки, отчаянные головы.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 что ничто уже не связывало Катю с тем туманным городом, где пролетела её молодость. Даша, покойный Николай Иванович и Катя пошли на Невский, выбрали колечко с изумрудом. Она надела на палец зелёный огонёк и только его унесла из той жизни. С Ростовского вокзала отходило сразу несколько поездов. Катю затолкали, впихнули в какой-то вагон третьего класса. Она села у окна, узелок с заштопанным бельём пристроила на коленях. Поплыли заливные луга, данские плавни, дымы на горизонте, туманные очертания непокорившегося немцам Батайска. Подобрывистым берегам, полузатопленные рыбачьи деревни, мазанные хаты, сады, перевёрнутые баркасы, мальчики, идущие с бреднем, потом молочной пеленой разостлалось Азовское море, вдали несколько косых парусов, потом погасшие трубы Таганрогских заводов, степи, курганы, брошенные шахты, огромные сёла на склонах меловых холмов, коршуны в синем небе, печальный как эти просторы свист поезда,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 Виновные понесут расплату за всё, мадам. Настанет время, негромко сказал он по-немецки. Так будет и у нас в Германии, так будет во всём мире. Великий суд. Социализм будет имя судьи. Катя не сообразила сначала, что обращается именно к ней. Подняла глаза на большие чистые никелевые очки. Немец покивал ей дружески. "Мадам", говорит по-немецки.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 Плывя по лаве по цибру римлянки видели пламя, пожиравшее вечный город. Это был конец мира. Немец развязал вещевой мешок, с одного его достал пухлую, в потёртой коже записную книжку и некоторое время со сдержанной улыбкой перелистывал её. "Вот", сказал он, пересаживаясь на катину лавку. Чтобы вам лучше представить, каковы из себя были римляне перед гибелью, послушайте одно место из Амиана Марцеллина. Он так описывает этих владык вселенной. Длинные одежды из пурпура и шёлка развеваются по ветру и дают возможность рассмотреть под ними богатую тунику, украшенную вышивками, изображающими различных животных.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 Выходя из бани, он надевает перстни и пряжки с драгоценными камнями и облачается в дорогой халат, полотна которого хватило бы на 12 человек. Затем следуют верхние одежды, которые льстят его самолюбию, при этом он не забывает принять величественную осанку, которой нельзя было бы простить и великому Марцелло.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 Он сравнивает потом это путешествие с походами Цезаря и Александра. Если муха проникает за шёлковую занавеску палубы или сквозь складки упадёт луч солнца, он оплакивает своё бедствие, сетуя, что не родился в странах кимерийских, где вечный мрак, а лучшими гостями у знатных считаются паразиты ильстицы, умеющие рукоплескать каждому слову хозяина.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 Длинные амёты соломы, сады и заполесадыми вывески лавок, рядом с поездом по пыльной дороге ехал мужик в военной рубашке без пояса и в бараней шапке. Раздвинув ноги, он стоял в небольшой телеге на железном ходу и крутил концами вожжей. Сытая, рослая лошадь заскакивала силес перегнать поезд. Мужик обернулся к вагонным окнам.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 Немец давно уже слез, на прощание крепко встряхнул Катю руку. Этот человек несокрушимо был уверен в закономерности происходящего и, казалось, с точностью определял и долю своего в нём участия. Его спокойный оптимизм изумил и встревожил Катю. То, что все считали гибелью, ужасом, хаосом, для него было долгожданным началом великого начала.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 Весь круг людей, где жела Катя видел в революции окончательную гибель России и русской культуры, разгром всей жизни, мировую погачаовщину, сбывающийся апокалипсис. Была империя, механизм её работал понятно и отчётливо. Мужик пахал, угольков ломал уголь, фабрики изготавливали дешёвые и хорошие товары. Купцы и бойко торговали, чиновники работали как часовые колёсики, наверху кто-то от всего этого получал роскошные блага жизни. Поговаривали, что такой строй несправедлив, но что же поделаешь, так бог устроил. И вдруг всё разлетелось в дребезги, и развороченная муравьиная куча на месте империи, и пошёл обыватель ошалело шатаясь, с белыми от тоже со глазами. Поезд долго стоял в тишине на полустанке. Катя высунулась в окно. В темноте тихо шелестели листья высокого дерева. Необъятным казалось звёздное небо над этой непонятной землёй. Катя облокотилась о раму спущенного окна. Шелест листьев, звёзды, тёплый запах земли напомнили ей одну ночь.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 Он был в вечернем костюме без шляпы, худой с продолговатым нервным лицом, с большим залысым лбом и тяжёлыми веками серьёзных глаз. Он сидел спокойно, положив длинные пальцы на донышко винного бокала. Когда Кате кто-нибудь нравился, становилась теплой и ласковой. Июльская ночь над озером словно прикасалась к её полуоткрытым плечам. Сквозь листья ползучего винограда наверху беседки виднелись звёзды. Свечи тепло освещали лица друзей и ночных бабочек на скатерти, задумчивые лицо незнакомого человека. Катя чувствовала, что он задумался, поглядывая на неё. Должно быть, она была очень хороша в тот вечер. Когда встали из-за стола и пошли по тёмной, как высокие своды аллее в конец парка к террасе, Чтобы оттуда смотреть на огни Парижа, немец пошёл рядом с Катей. Вы не находите сударание, что красота непозволена. Недопустимо, сказал он суровым голосом, подчёркивая, что он не хотел бы придать словам двусмысленность. Катя шла медленно. Как хорошо, что этот человек с ней заговорил, и голос его не заглушал шелест тёмного свода деревьев. Идя по левую сторону от Кати, немец глядел перед собой в глубину аллеи, где разливалось лиловое зарево города. Я инженер. Мой отец очень богат. Я работаю в крупных предприятиях. Мне приходится иметь дело сотнями тысяч людей, и я вижу и знаю многое из того, что вам неизвестно. Простите, вам скучен этот разговор? Катя повернула к нему голову, молча улыбнулась. В полусвете далёкого зарева он разглядел её глаза и улыбку и продолжал. Мы живём к несчастью на стыке двух веков. Один закатывается великолепный и пышный, другой рождается в скрежете машин и суровых однообразных фабричных улиц. Имя этому веку масса, человеческая масса. где уничтожены все различия. Человек это только умные руки, руководящие машинами. Здесь иные законы, иной счёт времени, иная правда. Вы, сударыня, последняя из старого века. Но вот почему мне так грустно глядеть на ваше лицо. Оно не нужно новому веку, как всё бесполезное, неповторяемое, способное возбуждать отмирающие чувства. Любовь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 Она никогда не бывала на заводах, видела только прокопчённые трубы, портившие пейзаж. Человеческую массу, толпу, она очень любила на больших бульварах, и ничего зловещего в ней не чудилось. Двое из её знакомых, ужинавших на озере, были социал-демократы. Стало быть, со стороны совести тоже всё обстояло благополучно.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 Другое было неопределённое, как эта ночь с запахом цветов и листьев, со звёздными лучами в просветах между вершин, сладко окружающее голову приближение любви, не к этому высокому человеку, а, может быть, и к нему, он вызвал в ней желание, то, что ещё недавно казалось таким трудным и даже безнадёжным, легко подошло, легко охватило. Неизвестно, что бы случилось с ней в те дни Парижа, но сразу всё оборвалось. Заревели пушки мировой войны. Немцы Катя так и не встретила больше. Знал ли он о приближении войны или догадывался? В дальнейшей беседе у каменной балюстрады, откуда любовались разбросанными по тёмному горизонту переливающимися как алмазы огнями Парижа, Немец несколько раз заговаривал с какой-то суровой безнадёжностью, а не неизбежностью катастрофы. Им словно владела навязчивая мысль о том, что всё напрасно, и прелесть ночи и очарование Кати. Она не помнила, что говорил ему, должно быть, вздор, но это было неважно. Он стоял, облокотясь о балюстраду, почти касаясь её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 Они бывалом любовнике. Немец этот, конечно, убит. Он был офицером запаса. Убит, убит. Все умерли, всё погибло, разоровано, развеяно. Как та ночь в парке на террасе над рекой. Исчезла невозвратна. Катя сжала губы, чтобы не застонать. Закрыла глаза, пронзительная тоска разрывала ей грудь. В грязном вагоне, где тускло мерцала свечка, было немного народу. Колебались чёрные бессонные тени от поднятой руки, от взсколоченной бороды, от разутых ног, спущенных с верхней койки. Никто не спал, хотя час был поздний. Разговаривали вполголоса. Самый скверный этот район, я уж вам говорю. А что? Неужели и здесь небезопасно?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 И как они расправлялись с коммунистами? С русскими вообще. В городе обо после подавления восстания финны жгли и пытали начальника тамошней Красной гвардии. За рекой было слышно, как кричал этот большевик. О, господи, когда у нас вроде порядок, что-нибудь сделается. Извиняюсь, я был в Киеве. Шикарные магазины, в кафе иных музыка, дамы открыто ходят в бриллиантах. В полной жизни очень хорошо работают конторы по покупке золота и прочего. Уличная жизнь процветает и всё такое. Чудный город. А на брюки отрез полугодовое жалование задушили нас спекулянты. И вы знаете, все такие лобастые, все в синих шевиотовых костюмах сидят по кофейным торгуют накладными. Утром встал, нет в городе спичек. А через неделю коробок рубль. Или эти иголки. Я вот жене на именины две иголки подарил и шпульку ниток. А раньше дарил серьги с бриллиантами. Интеллигенция гипнет, вымирает. Расстреливать спекулянтов без пощады. Ну, господин товарищ, здесь вам всё-таки не большевизие. А что, какие слухи в Киеве? Гетман крепко сидит. Покуда немцы держат, говорят, появился ещё претендент на Украину, Василий вышиванный. Сам он Габсбургский принц, но ходит в малороссийском костюме. Граждане, спать пора, потушили бы свечечку. То есть как свечечку? Это же вагон. А так безопасней как-то. С поле все окна бдны мелькают. В вагоне сразу замолчали. Особенно ясно постукивали колёса. Летели паровозные искры в темноту степи. Затем кто-то прохрипел в последнем негодовании. Ну кто сказал туши свечку? Молчание стало жутко. А, свечку. А самому по чемоданам лазить? А вот найти кто сказал из площадки подоткос. Кто-то в тоске стал цыкать зубами, панически голос проговорил: На прошлой неделе я ехал у одной женщины два узла крючком выхватили. Это непременно махновцы. Эстан, тебе махновцы из-за двух узлов мараться? Поезд ограбить это их дело, господа. Нам что, не стоило бы про них? И пошли разговоры один страшнее другого. Вспоминались такие истории, что буквально мороз продирал по коже. И тут выяснилось, что места, по которым не особенно торопясь тащился поезд, самое разбойничье гнездо, где немцы избегают даже ездить, и что на предыдущей остановке даже охрана слезла. Посёлом здесь мужики гуляют в бобровых шубах, девки в шёлку и бархате. Не проходит дня тра-та-та, либо обстреляют поезд из пулемёта, или отцепят задние вагоны и угонят самокатом. А тот на полном ходу вдруг раскрывается дверь и входят бородатые с топорами, обрезами, руки вверх, русских оставляют в чём мать родила. Опопадётся им еврей. Что еврей? Причём тут еврей? дико закричал бритый человек в синем шевётовом костюме, тот, кто восхищался Киевом. Почему во всём виноват еврей? От этого крика стало совсем страшно. Голоса притихли. Катя опять закрыла глаза. Грабить у неё было нечего, разве и изумрудное колечко, но и её овладел томительный страх. Чтобы отвязаться от неприятного замирания сердца, она попыталась снова вспомнить очарование той несбывшейся ночи, но только стучали колёса в чёрной пустоте. Катенька, катенька, катенька. кончен, кончен, кончен. Резко, будто влетев в тупик, вагон остановился, тормоза взвизгнули железным воплем, громыхнули цепи, зазвенели стёкла, несколько чемоданов тяжело упало с верхней койки. Удивительнее всего, что никто даже не ахнул. Повскакивали с мест, озирались, прислуживались, и без слов было ясно, что влипли в историю.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 На площадку полезли, бухнули прикладами в дверь, толкаясь, ввалилось человек 10 в бараньих шапках, грозя гранатами, сталкиваясь в тесноте оружием, шумно дышали груди. "Забирай вещи, выходи в поле! Шевелей, шевелей, сато! Мишка, крой гранаты буржуев!" Пассажиры шарахнулись. Светловолосый парень со злым бледным лицом кинулся всем корпусом вперёд, подняв гранату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 Артистам нужно изучать жизнь, я артист, он кашлял, прочищая горло, покуда кто-то не сказал ему загадочно: "Там разберут, какой ты артист. Рано не радуйся". Подъехали точанки, небольшие тележки на железном ходу. Махновцы покидали на них чемоданы, корзины, узлы и вскочили сверху на вещи. Емщики за свистели по степному, сытый тройкер ванул и вскачь, и со свистом и топотом обоз исчез в степи. Ускакал и конный отряд. Несколько махновцев ещё ходили около вагона. Тогда пассажиры простым поднятием рук выбрали делегацию, чтобы просить у разбойничков разрешения ехать дальше. Подошёл светловолосый парень, увешанный бомбами. Вихрь из-под козырька фуражки закрывал ему глаз. Другой, синий глаз, глядел ясно и нагло. Что такое, спросил он, оглядывая от головы до ног каждого делегата. Куда ехать, на чём? Ах, дурные. А когда же машинист треканул с паровоза в степь? Теперь вёрст за 10 чещт. Я во здесь не могу бросить в ночное время. Мало ли тут кто по степи бродит неорганизованный. Граждане, слушай команду. Он сошёл с откоса, поправил тяжёлый пояс. К нему спустились остальные махновцы, перекидывая за спины винтовки. Граждане, стройся по четверо в колонну. С вещами в степь. Проходя мимо Кати, он нагнулся, тронул её за плечо. Ай, девка, Не горюй, не обидим. Бери узелок, шагай рядом со мной вне строя. С узелком в руке, опустив платочек, добровей Катя шла по ровной степи. Парень с вихром шагал по левую сторону от неё, поглядывая через плечо на молчаливую кучу уныло бредущих пленных. Он тихо посвистывал сквозь зубы. "Вы кто ж такая, откуда?" спросил он Катю.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 Вдруг он сорвал с плеча винтовку, зло крикнул какой-то неясной фигуре, ковылявшей в стороне от пленных. Эй, сволочь, отстаёшь, стрелять буду. Фигура поспешно кинулась в толпу. Он удовлетворенно усмехнулся. Ах, куда ему бежать, дураку? Повидимости, оправиться хотел. Ах, вот такие дела, дамочка. Не желаете говорить, а молчать-то страшнее. Не бойтесь, я не пьяный. Я пьяный, молчалив, хм, нехорош. Познакомимся? Он подкинул два пальца к козырьку. Мишка Соломин, дезертир Красной армии. Скорее всего, бандит по своей природе, надо понимать, злодей. Тот вы не ошиблись. Куда мы едем? В село, в штаб полка. Проверит вас, опросит кой-кого носом в землю, некоторых отпустят. Вам, как молодой женщине, бояться нечего.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 Здесь только 4 недели всё время с белобандитами воевал. Из этой винтовки не одну пулю вогнал в голубые косточки. Катя опять затрясла головой. Он некоторое время шёл молча, потом засмеялся. Ну и влипли же мы в переплёт под станицей Уманской. А то нашего Варнавского полка пух остался. Комиссара Соколовского убили, командир полка Сапошков ушёл прямо с горстью бойцов, все израненные. А я отдёрнул через германский фронт к батьке. Здесь веселей. Над душой никто не стоит. Народная армия, партизаны мы, дамочка, а не бандиты. Командиров выбираем сами, скидываем сами. Взял наган и хлопнул. Один и есть над нами. Батько!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 Помещиков вырезаем, стражники, гетманские офицеры, лучше нам не попадайся. Уничтожаем холодным оружием. Мелкие отряды австрийцев и германцев оттесняем к Екатеринославу. О, какие мы бандиты. Звёздам в степи, казалось, не было конца. В одном краю там, куда шли, небо чуть начало зеленеть. Катя всё чаще спотыкалась, сдержанно вздыхала, а мешки хоть бы что, как с гуся вода. Шёл бы и шёл с винтовкой за плечами тысячи вёрст. Катина забота теперь была об одном не показать, что ослабела, чтобы этот свистун и хвостун не начал её жалеть. Все вы хороши, она остановилась, поправила платок, чтобы передохнуть, и опять пошла по полыни, по сусликовым норам, ради вам сыновей, чтобы их убивали. Нельзя убивать, вот и весь сказ. Но эту песню мы слыхали. Это песня бабья, старинная, сказал Мишка, ни минуты не думая. Наш комиссар бывало так на это: "Глядите с классовой точки зрения. Ты прикладываешь ста из винтовки, и перед тобой не человек, а классовый факт. Понято? Жалость тут ни причём, и даже чистая контрреволюция. Есть другой вопрос". Голубка. Странно вдруг изменился голос у него. глуховатый, будто он сам слушал свои слова. Не вечно мне крутиться с винтовкой по фронтам. Говорят, мешка пропитая душа, алкоголик. Туда ему к чёрту дорога, во врак. Верно, да не совсем. Умирать скоро не собираюсь, и даже очень не хочу. Эта пуля, которая меня убьёт, ещё не отлита. Он отмахнул вихрь с алба. Что такое теперь человек? Шинель да винтовка. Нет. Это не так. Я бы чёрт знает чего хотел, да вот сам не знаю чего. Станешь думать, ну, воз денег. Нет. Во мне человек страдает, тем более такое время революция, гражданская война. Сбиваю ноги от стужи, отран страдаю для своего класса сознательно. В марте месяца пришлось в сторожевом охранении лежать полдня в проруби под пулемётным огнём. Выходит, я герой перед фронтом. А перед собой втихомолку: "Кто ты?" Налился алкоголем и в безрассудном гневе на себя вытаскиваешь нож из залянища. Мишка снова весь вытянулся, вдыхая ночную свежесть. Лицо его казалось печальным, почти женственным.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 А почему про меня не написать роман? Вы думаете, только интеллигентные сумасходят? Я во сне крик слышу, просыпаюсь и во второй раз бы убил. Из темноты наскакали всадники, крича ещё издалёка: "Стой, стой!" Мишка сорвал винтовку. "Стой, так твою мать, своих не узнаёшь!" Оставив Катю, он пошёл к всадникам и долго о чём-то совещался. Пленные стояли, тревожно перешёптывались. Катя села на землю, опустила лицо в колени. С востока, где яснее зеленел рассвет, тянуло сыростью, дымком кизяка, домовитым запахом деревни. Звёзды этой нескончаемой ночи начали блекнуть и исчезать. Снова пришлось подняться и идти. Скоро забрехали собаки, показались амёты, журавли колодцев. Крыши села проступили на лугу комьями снега спящих гуси. Коралловая заря отразилась в плоском озерце. Мишка подошёл, нахмурись: "С другими вы не ходите. Вас я устрою отдельно". "Хорошо", ответила Катя, слыша словно издалека. Всё равно куда было идти? Только лечь заснуть. Сквозь слепающиеся веки она увидела большие подсолнечники и за ними зелёные ставни, разрисованные цветами и птицами. Мишка постучал ногтями в пузырчатое окошечко. В белой стене хаты медленно раскрылась дверь, высунулась всколокоченная голова мужика. Усы его поползли вверх, зубастый рот зевнул. Ну, ладно, сказал он. Идёмт, что ли? Пошатываясь, Катя пошла в хату, где зазвенели потревоженные мухи. Мужик вынес из-за перегородки тулуп и подушку с Петей и ушёл. Катя очутилась за перегородкой на постели. Кажется, Мишка наклонялся над ней, поправляя под головой подушку. Было блаженно провалиться в небытие.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 Сквозь незанавешенную дверь перегородки она увидела входящих и выходящих людей, увешанных оружием. В хате гудели голоса, тополиса пожищи. Многие теснились у стола, что-то на нём рассматривали. Отпускали ядрёные словечки. Был уже белый день, и несколько дымных лучей било в сизый мохорочный дым хаты сквозь маленькие окна. На Катю никто не обращал внимания.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 И полетели голоса, крики из хаты на двор, на улицу, туда, где стояли запряжённые тройка метележки, оседланные кони, кучки солдат, матросов, вооружённых мужиков. Петриченко, где Петриченко? Беги за ним! Сам беги, кабан гладкий. Эй, браток, поклич полковника. Да где он, чёрт его душу знает? Здесь он навазу спит, пьяный. Из ведра его дьявола окатить. Слышишь? Ты сам с ведром добеги до колодца, полковника не добудемся. Эй, братва, водой его не отлить! Мажь ему рыло дёгтем. Проснулся, проснулся! Скажи ему, батя гневается. Идёт, идёт. В хату вошёл давешний рослый человек в высокой шапке. Он до того, видать, крепко спал, что на усатом богровом лице его с трудом можно было разобрать заплывшие глаза.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 Осторожно со двора вошёл давешний мужик, уступивший Кате постель. Лицо у него было розовое, умильное, в волосах сена. Придурковато моргая, он сел на лавку напротив пишущего человека, подсунул под себя обе руки и зачесал босой ногой ногу. Всё в заботах, всё в заботах, не старый Иванович. А я, чаил, обедать останешься. Вчера Тёлку зарезали. Будь-то бы я так и знал, что ты заедешь. Не когда. Не мешай. Ага. Мужик помолчал, перестал мигать. Глаза его стали умными, тяжёлыми. Некоторое время он следил за рукой пишущего. Значит, как же, Нестор Иванович? Бой принимать не собираетесь у нас в селе? Как придётся. Э, ну да, само собой дело военное. А я К тому, если бой будете принимать, надо бы насчёт скотины, на хутора что ли её угнать. Длинноволосый человек бросил перо и запустил маленькую руку в волосы, перечитывая написанное. У мужика зачесалось в бороде, зачесалось под мышками, поскрёбся. И будьте то сейчас только вспомнил. Э, Нистерыванович. А как же нам с мануфактурой? Сукноты пожертвовал, доброе сукно интендантское в глаза кидается. Ведь шесть возов. Мало вам? Не сыты? Мало? Ну что ты? Какое мало? И за это не знаем как благодарить. Сам знаешь, 40 бойцов от села к тебе послали. Сынишка мой пошёл. Я говорит, батюко, должен кровь пролить за крестьянское дело. Мало будет. Мы пойдём, старики возьмутся. Ты только в бою и поддержим. А вот с мануфактурой в случае чего, ну, не дай боже.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 Стул закачался. Гляноволосы отшвырнул его ногой. Катя с содроганием увидела наконец лицо этого маленького человека в чёрном полувоенном костюме. Он казался переодетым монашком. Из-под сильных надбровей и из впадин глядели на Катю карие, бешеные, пристальные глаза. Лицо было рыбоватое, желтизное, чисто выбритое бабье, и что-то в нём казалось недозрелым и свирепым, как у подростка, всё, кроме глаз старых и умных. Ещё сильнее содрогнулась бы Катя, зная, что перед ней стоит сам бадька Махно. Он рассматривал сидевшую на кровати молодую женщину в пыльных башмаках, в помятом ещё изящном шёлковом платье, в тёмном платочке, повязанном по-крестьянски.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 "Больна здорово. Я пленная", едва слышно проговорила Катя. "Что умеешь? Маникюр, знаешь? Инструменты дадим". "Хорошо", ещё тише ответила она. "На разврат они заводить в армии, поняла? Оставайся. Вернусь вечером после боя, почистишь мне ногти". Много россказней ходило в народе про батьку Махно. Говорили, что будучи на каторге в Акатуйской тюрьме, он много раз пытался бежать и убежал, но был nakрыт в древнем сарае и топором бился с солдатами. Ему переломали прикладами все кости, посадили на цепь, и 3 года он сидел на цепи, молчал как хорёк. Только день и ночь стаскивал и не мог стащить с себя железные наручники. Там на каторге он подружился с анархистом Оршиновым Мариным и стал его учеником. Родом Некстер Махно был из Екатеринославщины, из села Гуляй-Поле, сын столяра. Бить его начали с малых лет, когда он служил в мелочной лавке, и тогда же прозвали Харком за злость и карие глаза. Когда после порки он ошпарил кипятком старшего приказчика, мальчишку выгнали. Он подобрал себе шайку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 Махно кинулся в города на большую работу. В начале 1906 года он напал с молодцами в Бердянске на казначейство, застрелил трёх чиновников, захватил кассу, но был выдан товарищам и попал в Акатуй на каторгу. Через 12 лет, освобождённый февральской революцией, он снова появился в Гуляйполе.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 Здесь были и старый Аршинов, меланхолически созерцающий события революции, которыми по непонятной ему игре судьбы руководили большевики, и никогда в жизни не чесавший бороды и волос могучий теоретик и столб анархии матери порядка Волен. И нетерпеливый чистолюбец барон и Артен, и Теппер, и Яков Алый, и Краснокутский, и Глокзон, и Цинципер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 Несомненно, что приезд Махно произвёл впечатление на тосковавших в московских кофейнях анархистов. Махно был человек дела и притом решительный. Было надумано ехать Нестру Ивановичу в Киев и перестрелять гетмана Скоропадского и его генералов. Вдвоём с подручным анархистом Махно перешёл в Беленихине украинскую границу.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 И вырезал без особого шума помещика с тремя братьями, служившими в державной варте. Дом поджог. На этом деле он добыл семь винтовок, револьвер, лошадей, сёдла и несколько полицейских мундиров. Не теряя теперь времени, хорошо вооружённый и на конях, он врывается со своей пятёркой на хутора, зажигает их с четырёх концов.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 Ко дню свадьбы прибыли кое-кто из соседей, не испугавшись в такое лихое время примчаться по степному шляху. Приехали гости и из губернии, и из Киева. Усадьба Миргоровских крепко охранялась стражниками. На чердаке барского дома был поставлен пулемёт, да и сам жених прибыл с однополчанами, рослыми молодцами в широких синих шароварах с матнёй.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 Но для широкого пира всего наготовили вдоволь. После обедни невесту повели через парк в новую каменную церковь. Подружки, что шли с невестой и пели песни, были чудо хороши, а она совсем как из казацкой думки. Эге, -э", сказали дружки жениха, поджидавшие у ограды: Эге, -э", видны вернулись на Украину добрые времена. После венца молодых осыпали на папирети овсом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 Привезённый из Александровской еврейский оркестр пилил и дудел что было силы. Уже пан отец отхватил чертовского ГПК и пил содовую. Уже девицы и дамы искали прохлады в раскрытых окнах, а жениховы дружки, все куренные батьки, харунжие и подполковники вернулись к столам с закуской и гремя саблями.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 Два трёх красных жупана, ещё твёрдо стоявшие на ногах, подхватили дам. Кто-то велел потушить верхний свет. В полуосвещении и под расслабленные звуки, долетавшие, казалось, из глубины навек отжитых лет, пары пошли изламываться и вздымагать, изображая сладострастие смерти. И тогда раздались выстрелы. Толпа гостей окаменела. Музыка оборвалась. Махно, одетый в форму вартового офицера, стоял позади закусочного стола у полуоткрытой двери и стрелял из двух револьверов по красным жупанам. Рослый, богровый подполковник друг жениха, раскинув руки, тяжело повалился на стол и опрокинул его. Пронзительно закричали женщины. Другой вытаскивал саблю и так и не вытащив, вткнулся лицом в ковёр.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 Раздавалась стрельба и на дворе, и в парке, где бегали выскочившие в окна гости. Немногим удалось спрятаться в кустах, в осоке на пруду. Перебиты были дворовые чели те стражники. Махновские молодцы запрягли телеги и до рассвета грузили их добром и оружием. Солнце встало над пылающей усадьбой. На гуляй поле этот смелый налёт произвёл сильное впечатление. К тому времени крестьяне совсем уже приуныли под немцами, подсаженными помещиками, под скорой на расправу державной вартой. Недоверяя мужикам, помещики отказывались сдавать землю в аренду и требовали не только урожая нынешнего лета, но и возвращения зерном убытков прошлого года. Оставалось выть по волчьей. Явился махно и объявил террор. По деревням и сёлам полетел слух, что нашёлся батько. Мужики спохватились, запылали усадьбы, запылали в степях скирды пшеницы. Партизанские отряды дерзко нападали на пароходы и баржи с хлебом, вывозимые в Германию.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 Тогда же карми начали прибиваться и анархисты-одиночки, так называемые боевики, прослушавшиеся про новую гайдаматчину, вольно гулявшую на конях. Приходя пешком в Махновский стан, рваные и голодные с бомбой в одном кармане и с томом Кропоткина в другом, анархисты говорили батьке: "Слышали мы, будь-то ты гениальная личность? Хм, посмотрим". "Посмотрите", отвечал батька. Что ж, говорили они: если ты действительно таков, попадёшь ведь на страницы мировой истории, чёрт тебя знает, а вдруг тебе суждено стать вторым Кропоткиным. Возможно, отвечал батко. Анархисты стали ездить за баткой в обозе пить с баткой спирт, говорить ему удивительные слова, до которых он был страшный охотник: про историю и про славу.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 На длительных стоянках они раздобывали целыми публичными домами весёлых девиц и устраивали афинские ночи, уверяя батьку, что такой подход к половому вопросу раскрепощает быт. Что же касается сифилиса, то это мелочь и вздор, когда осуществляется абсолютная свобода. Махно называл своих анархистов ползучими гадами, не раз грозил их перестрелять, но всё же терпел, как людей книжных,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 В один день ядро его армии обрастало мужиками-партизанами. Кончался бой, и добровольцы также быстро разбредались по сёлам, прятали оружие и будто они не они, стоя у ворот лениво почёсывались, когда мимо громыхала германская артиллерия в поисках врага. Австрийцы и германские отряды, преследуя Махно, всегда ударяли в пустоту, и всегда в тылу у них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 в очках. Это кто-нибудь из них, анархист. Он повернулся к Кате, племяннице Александра, послал её на гумно за соломой. А гумно, знаете где? Вернулась поутру вся ободранная. Тху! Он пьяный, револьвером грозил. Что же я могла? Александра тихо завыла. Хозяин топнул на неё босой ногой. Уходи отсюда. Тут сам не знаешь, как жив останешься. Девка выбежала. Он опять принялся кряхтеть, поглядывая на холмы. "Что ты сделаешь? Радомы что ли этих разбойников кормить? Скажем, наряд лошадей под точанки. И ведь они скачут дьяволы по 80 верст. Лошадь не машина, с ней надо любовна. У нас теперь весь скот колеченый. Эх, война!" Задробежал пузырь в лампе, висевшей над столом. Тихо зазвенели оконные стёкла, горячий воздух будто вздохнул. По земле прокатился отдалённый гром. Хозяин жебо высунулся в окно до половины туловища и долго глядел на холмы, где около мельниц маячил одинокий верховой. Затем отчётливо прикладывая персты, перекрестился в угол на картинку. Германская артиллерия по нашим кроет, сказал он, и опять зачесал лысею ниво под льняной рубашкой. Эх, времечко. Он поднял веник, бросил его в угол и пошёл на двор, поджимая пальцы на босых ногах. Снова покатился далёкий грохот над селом. Катя не могла больше сидеть в избе и вышла на знойный, пахнувший навозом, солнце пёк. По улице в это время шли встревоженной кучкой вчерашние пассажиры. Впереди шагал, глядя поверх пинсне учитель физики Обручев. Он был в резиновом плаще и колёсах и казался предводителем, в него верили. "Присоединяйтесь к нам", крикнул он Кате. Она подошла. У пассажиров был помятый вид, лица похудевшие, у двух пожилых женщин потёки от слёз. Перед одетого спекулянта не было видно.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 Обручев произнёс чёткую речь, в которой сгруппировал все противоречия. Обе дамы смотрели ему в рот как проповеднику. Ничего не решив, пассажиры продолжали стоять среди кур и воробьёв на пустынной улице, где ни одна душа не задумывается пожалеть своего же русского. Какая там вон простоволосая баба выглянула в окошко, зевнула, отвернулась. Вышел из-за угла хаты сердитый мужик с распояской, поглядел мимо, поднял кусок глины и за всей силой бросил в чужого кабана. И также равнодушно плавающие над селом коршены поглядывали на ограбленных никому здесь не нужных горожан. С-за холмом поднялось облачко пыли. Отмельнец поскакал и скрылся верховой.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 Передняя остановилась у окон хаты. Правящий конями рослый партизан в расстёгнутом кожухе крикнул: "Надежда! Твоего привезли!" Из хаты выбежала баба, срывая с себя фартук, заголосила низким голосом припала к точанке. С неё слез дозели небледный парень, обхватил бабу за шею, уронив голову, сгибаясь, поплёлся в хату. Тройка подъехала к другому двору.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 Катя шла рядом с стачанкой. Алексей был весь ещё горячий, пьяный после боя, блестел глазами, зубами, улыбкой. Германцев в честую искрашили, от дурни. Три раза напарывались на наши пулемёты, лежат голубчики по всему полю. Батьке теперь есть во что армию одеть. Трр! Митрофан, вылезая из берлоги, принимая раненого героя, Ове вот что, Екатерина Дмитриевна, от этого дома не отбивайтесь. У нас здесь, хм, нехорошо. На колокольне ударил малиновый звон, захлопали калитки поселу, раскрылись ставни, на улицу побежали женщины, вышли осторожные мужики, взялось непонятно откуда великое множество народа с песнями и говором пошли на шлях встречать победоносную махновскую армию. Алексей Красильников вместе с Катей отнёс полумёртвого Мишку на Митрофанов двор, положил его в холотке в летней клети на кровать Александры. Катя занялась перевязкой, с трудом отодрала от волос заскорузлые от крови трипё. Мишка только хрустел зубами, когда начали промывать страшную рану с правой стороны черепа. Александра, державшая таз, ахнула и зашаталась. Алексей, схватив таз, отпихнул её. Торчит, видите, сбоку. Востренькая косточка, сказал он Кате. Сашка, принеси сахарные щипцы. Ой, нету, сломались. Катя ногтями схватила осколок косточки, торчавшей в ране. Потянула. Мишка зарычал. Это был несомненно осколок. Ногти её скользили, она перехватила глубже. вытащила. Алексей шумно вздохнул, засмеялся. Вот как воюем по-мужски. Чистым полотном забинтовали Мишкину голову, весь мокрый дрожа мелкой дрожью. Он лёг под тулуп и открыл глаза. Алексей нагнулся к нему. Ну как? Жив будешь? Вчера ей хвастал. Вот и нахвастал. Помёртвело улыбаясь, проговорил Мишка. Он смотрел на Катю. Она вытирала руки и тоже подошла и наклонилась к нему. Он пошевелил губами. Лёша, побереги её. Знаю, знаю. Я дурно над ней задумал. В город её надо отправить. Он опять уставился на Катю почти исступлённым взором. Он преодолевал боль и жар лихорадки, как пустыак ерундо до сада. Прикосновение смерти разметало в нём все вихри страстей и противоречий. Он почувствовал в одну минуту, что не пьяница он и злодей, а взметнувшаяся, как птица в бурю, российская душа и что для героических дел он пригоден не хуже другого по плечу ему и высокие дела. Алексей сказал тихо: Теперь пускай спит. Ничего, парень горячий, отлежится. Катя вышла с Алексеем во двор. Продолжалось всё то же странное состояние сна на его под необъятным небом в этой горячей степи, где пахло древным дымом кизяка, где снова после вековой стоянки рыскал наконец человек, широкосклесил зубы вольному ветру. где страсти утолялись, как жажда полной чаши. Ей не было страшно. Свое горе свернулось комочком, никому, да и ей самой здесь ненужное. Позови её сейчас на жертву, на подвиг. Она бы пошла с той уже лёгкостью, не думая. Скажи ей, надо умереть. Ну что же? Только вздохнула бы, подняв к небу ясные глаза.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 И потом открыто, ясно взглянула в глаза Алексею Ивановичу. Он моргнул, лицо стало простоватым, растерянным, точно его здорово провели. Рука полезла в затылок, заскребла. "Ну, это драма, это вы правильно сказал, он морщил нос. У нас просто брат убил у меня во дворе Германса, хату подожгли и ушли. Куда? К этому ану. А вы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 Но она продолжала тихо стоять перед Красильниковым, только в больших глазах её, озарённых небом, мелькали искорки юмора. "Если мы мужики вас городских кормим, значит, вам нужно стоять за нас", сказал Алексей Иванович, усиливая впечатление решительным жестом. "Мы, крестьянство, против немцев, против белых, против коммунистов, но за сельские вольные советы. Понятно?"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 Оглядывая Алексея Ивановича, его золотистую на свету бородку, раскинутый на груди кожух, крепкие ноги, страшное вооружение, "Народ, народ", проговорил он, всё больше смущаясь. "Неведыль, конечно, небольшая, но своего не отдадим". Он крепко схватился за кол, торчавший из плетня. "Пробовал прочен ли? Жстоко будем воевать хоть со всем светом". "Вам, Екатерина Дмитриевна, не меня, наших бы анархистов послушать, аню и мастера говорить?" Только уж брови его шевельнулись, глаза пытливо скользнули по Кате. "Беда с ними. Ёрники неудержимые, алкоголики. Пожалуй, что вас не стоит им показывать." "Пустяки", сказала Катя. "То есть, как пустяки? Так я не маленькая, с этим ко мне не сунешься?" Это вы хорошо говорите, у Кати дрогнул подбородок, улыбаясь, потянулась опять к черешневой ветке. Чуствовала, как всё тело пронизывает, ласкает солнечный зной, и это был сон на его. Всё-таки, сказала она, что же я могла бы у вас сделать, как вы думаете, Алексей Иванович? Ну, по просветительской части у батьки заводится политодел, говорят, газету свою хочет завести. Ну, а вы Пята он опять взялся закол, трехнул плетень. Я простой боец, возничий на пулемётной точанке. Моё место в бою. Вы, Екатерина Дмитриевна, сначала пап смотритесь. Сразу, конечно, не решайте. Я вас сведу с невесткой, братанина и женой Матрёной. Мы вас что ли в семью примем? А батька Махно приказал мне прийти вечером ногти ему чистить. Что? Алексей сразу схватился обеими руками за пояс под кожаным, даже нос у него заострился. Ногти. А вы что ему ответили? Ответила, что я пленная, спокойно сказала Катя. Ладно, пошлёт за вами. Идите, но только я там буду. С крыльца в эту минуту трепля фартуком сбежала толстая Александра. Едут, едут, закричала она, кидаясь отворять ворота.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 Махновцы стояли на телегах в пыли, в поту, с заломленными шапками. В тачанке, развивающимися краями персидского ковра, ехал Махно. Он подбоченись и держа у бедра баранью шапку, сидел на снарядном ящике. Бледное лицо его застыло в напряжении, запёкшиеся губы были сжаты. За ним во второй телеге ехали 6 человек городского вида в пиджаках, В мягких шляпах, в соломенных фуражечках, все с длинными волосами, с бородами в очках анархисты из штаба и полит отдела.